И механический голос сказал Now месседж Сракандаева больше не существовало. Комментарий к пятой позиции гексограммы «Мощь Великого обещал: раскаяния не будет, а оно было. Несмотря на двойные вилы, Сракандаева было жалко. И не только из-за пропавших денег точно так же Степе было жалко сбитого машиной Ослика, которого он видел ребенком на отдыхе в Сухуме. На что теперь оставалось делать? Раскольников в похожей ситуации пришел к людям, чтобы сказать: "Это я убил". Стёпа мог бы, конечно, выйти на ступени перед памятником Достоевскому, надеть грязные Срокандайевские уши и зареветь на всю площадь: "Эй, я! Эй, я! Эй, я!" Но вряд ли Срокандай нужна была такая эпитафия. Ему уже ничего не было нужно.